Глава 9. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. В дверь кабинета постучали и вошёл лейтенант из гарнизона форта Южный, доложив о доставке пленного. Леонид Кивнул и разрешил ввести. Следом вошли трое: два морских пехотинца и немецкий офицер, с плохо скрытым интересом глядящий по сторонам. Отпустив охрану, Леонид вопросительно глянул на немца. Тот тут же вытянулся в струнку и доложил на английском: Лейтенант резерва Йенрингсэр, прибыл по вашему приказу. Садитесь, лейтенант, у меня есть предложение, от которого вам трудно будет отказаться. Леонид ответил на хорошем немецком, из-за чего по лицу лейтенанта мелькнула тень удивления, но он быстро справился с собой. Простите, экселенс, о каком предложении вы говорите? А предложение, которое я хочу сделать вам, ещё нескольким вашим товарищам, кому именно решим позже. Ответьте мне только сначала на один вопрос. Вы хотите вернуться обратно на свой корабль? Вы не шутите, экселенс? И сколько иными словами вы хотите меня отпустить? Иначе как же я там могу оказаться? Именно так. Разумеется, хочу, но почему вы хотите так поступить? Не буду тямнить, я опишу ситуацию, какая есть на сегодняшний день. Карлсруевн в настоящий момент стоит на внешнем рейде порта Уильямс, стат на Кюрасао. Мы вывели его из строя, подорвали и заклинили руль. Если бы хотели, то утопили бы его сразу, но пока не хотим этого делать. Сейчас крейсер никуда не может уйти. Угля у него тоже с каждым днём становится всё меньше, и поблизости его нигде нет. Ваш командир вроде бы договорился с голландцами Вилем Стади о сотрудничестве против англичан, но голландцы пока ещё не знают о Баварии и сильно переоценивают возможности Карлсруэ. Когда правда откроется, их отношение резко изменится, и вы из союзников превратитесь в просителей, если не в добычу. Не обольщайтесь по поводу этих торговшей, пока я, понятно говорю. Да, экселенс, но что же вы хотите? Буду говорить прямо. Я хотел бы заполучить Карлсруэ, причём наименее повреждённым в виде. Против вас и ваших людей я ничего не имею, так как вы выполняли приказ, повинуясь воинскому долгу, а не занимались разбоем на большой дороге. Но сейчас наших стран нет, и что нам делить? За кого воевать? Именно поэтому я и сделал предложение вашему командиру зарыть топор войны, как говорят американские индейцы. Но он не захотел этого и решил прибрать к рукам всё, чего мы добились здесь за 2 года. Естественно, нам это не понравилось, и случилось то, что случилось. И поскольку нам оказалось тесно в этом мире, то мы доведём дело до конца. Карлсруэ либо будет наш, либо мы его уничтожим. С людьми или без людей это уже от них зависит. Сейчас крейсер стоит возле Кюрасао в немарходном состоянии, и ваши командиры чайно блефуют. Не знаю, как долго ему бы удалось водить за нас голландцев, но мы это дело на самотёк пустить не можем, и его блеф поломаем. А ссориться с нами ради вас голландцы не будут особенно после того, как мы утопим Карлсруэ у них на глазах, если не сможем прийти к соглашению. Но что же вы хотите от меня, экселенс? Я хочу, чтобы вы и ещё несколько ваших людей отправились на Карлсруэ и честно всё рассказали, всё, что видели, и донесли до всех ваших товарищей мысль Мы не хотим воевать, но если нас заставляют это делать, то война будет вестись до полного уничтожения противника. Пленные ради пленных и трофеи ради трофеев нам не нужны. Если мы не придём к соглашению, то уничтожим крейсер вместе со всеми, кто там находится. Живы мы без него 2 года и дальше проживём. Иными словами, вы хотите, чтобы я выступил в роли посланника? Совершенно верно. Это никоим образом не затрагивает вашу честь офицера. Вы просто передадите письмо и сообщите всё, что я скажу. На этом ваша официальная миссия закончится. Если я пошлю своего человека, то Келлер может ему просто не поверить. И что я должен буду сообщить? Я предлагаю фрегатен капитану Келлеру сдать мне крейсер в неповреждённом виде. Взамен ему и всем членам экипажа гарантируется жизнь, гуманное обращение и хорошее питание. Личная свобода пока что будет ограничена, но не как в английских концлагерях, которые они устроили в Южной Африке. Никто вас в загоне, как скотину держать не собирается. Мы не упадаемся этим варварам. Всем будут сохранены личные вещи и ценности, награды, военная форма со знаками различия, а офицерам также их холодное оружие. А дальше посмотрим. Мы не хотим, чтобы противоречия между нами в другом времени продолжались и здесь. И кто честно станет сотрудничать, а не заниматься саботажем, то будет полноправным членом нашего общества. Нас и так мало в этом мире, и было бы неразумным устраивать междуусобицы между нами на радости окружающим. Вы согласны со мной? И согласны, что у оставшихся на крейсере нет никаких шансов, если мы придём на Кюрасао. Это возразить трудно, экселенс. Разрешите вопрос, пожалуйста. Похоже, вы тоже не любите Англию? Я отвечу вопросом на вопрос, а кто её вообще любит? Англия последние два века постоянно делала пакости как России, так и Германии, причём почти всегда чужими руками. И эта война тоже умело спланирована и развязана Англией. Я просто знаю несколько больше вашего, поэтому так и говорю. У России и Германии не было никаких противоречий, которые нельзя было бы разрешить мирным путём, но это очень не устраивало Англию и Францию, и они сделали всё возможное, чтобы втянуть наши страны в ненужную нам войну. Может быть, Вы правы, эксцеленс. Хорошо, я передам всё, что вы скажете, но что будет, если наш командир не захочет капитулировать, а примет решение сражаться до конца? Тогда и мы будем сражаться до конца. Если Келлер решит высадить десант на Кюрасао, десант будет уничтожен. Если Койка отремонтирует рули и попытается сняться с якоря, чтобы уйти в другое место, корабль будет потоплен. Если решит отсидеться на борту стоя на рейде, то может сидеть там сколько угодно, пока не закончится вода и провизия. Все попытки получить воду и провизию с берега будут нами жёстко пресекаться. Иными словами, с рейда Вильлемстада Карлсруэ никуда не уйдёт. Либо он сдаётся, либо мы его утопим. Если же Келлер решит выбросить крейсер на берег и превратить его в непотопляемый форт, заняв в нём оборону, напомните ему о запасе провизии и воды. Никому зайти на берег не удастся. Мы этого не допустим. Я понятно говорю. Более чем excellence. Хорошо. Я передам ваши слова командиру. Всё это я также изложу в письме. Вам и вашим людям покажут Форт-Росс, чтобы не знали, что их ждёт. Мы устроим цивилизованное государство в этом забытом Богом месте, герл летенант. Здесь нет власти инквизиции испанского короля. Мы сами себе хозяева. Если придёте к нам, не пожалеете. Есть ещё ряд важных моментов, о которых я пока не буду говорить, но со временем всё узнаете. Я догадываюсь, о чём вы говорите, экселенс. О чём же? Вы не из нашего времени. Вы наши потомки, не знаю, насколько далёкие, но потомки. Почему вы так решили? Я видел ваш ТЗЭ. В нашем времени нет ничего похожего. Я видел ваши боевые машины, которые с лёгкостью проламывались через лес, как будто бы они двигались по шоссе, и которых совершенно не брали пули. Я видел странное оружие ваших игерей, которое значительно меньше винтовки, но при стрельбе не нужно каждый раз передергивать затвор. Карабин, который стреляет как автоматический пистолет, я таких не слышал. Я окончательно убедился в том, что вы наши потомки, когда увидел миниатюрную радиоустановку, по которой связывался командир егерей, захвативших меня в плен, и он разговаривал с её помощью как по телефону. Экселенс, такого нет в 1914 году. На Карлсруэ стоит весьма совершенная радиотелеграфная установка, но она имеет так огромные размеры и вес, и по ней нельзя связываться как по телефону. Подозреваю, что я видел далеко не всё. И получается, что вы обладаете техническим превосходством, действительно не хотели воевать с нами, а надеялись прийти к какому-то компромиссу. Но почему вы не сказали об этом сразу? Не буду обманывать именно потому и не сказали, чтобы выяснить ваши истинные намерения. Нам не нужны союзники из-под палки, готовые воткнуть нам нож в спину. И два им представиться такая возможность. И фрегатн капитан Келлер проявил свои намерения предельно ясно. Следующий ваш вопрос я предвижу. Из какого мы времени, и как закончилась война? Да, экселенс. Мы пришли с 2012 года, с промежуточной остановкой в 1914, когда встретились в первый раз неподалёку от Тринидада. По поводу всего остального сейчас вас отведут в соседнюю комнату и предоставят необходимые материалы. В них вы найдёте ответы на многие вопросы. После чего расскажете обо всём на Карлсруе. Я не вижу смысла и дальше держать его экипаж в неведении, и чем скорее мы прекратим эту ненужную ни нам, ни вам войну, тем лучше. Можете также сказать Келлеру, что своим поступком он создал проблемы не нам, а вам. Мы в любом случае выкрутимся. В самом худшем случае останемся при своих, если не удастся захватить Карлсруе и придётся его уничтожить. А вот вам даже остаться при своих не получится. Крейсер Ужай выведен из строя, и отремонтировать его своими силами вы не сможете. Голландцы на Кюрасао тоже ничем не помогут, и едва узнают о случившемся, сразу же попытаются захватить Карлсруэ. Не обольщайтесь по поводу их показного гостеприимства, это теневые хищники. Ничто так голландцам из нашего времени дейстущим по принципу и нашим и вашим. Если бы мы сразу встретились как друзья и пришли к соглашению о сотрудничестве, то это быстро бы стало известно всем, и многие, кто до сих пор точит на нас зубы и мечтает о реванше, сразу бы поджали хвост. Келлер уже захотелось повоевать, что также не укрылось от окружающих, причём в первую очередь от иезуитов. Думаю, знаете, что это за публика так вот. Теперь информация уже разошлась. пришельцы из другого мира воюют друг с другом, и можно неплохо сыграть на этом, чтобы в конечном счёте сожрать и нас, и вас, захватив все наши секреты и научные достижения. Об этом герфригатан капитан не подумал? Не знаю, эксцеленс. В любом случае это уже не имеет значения. Джен вырвался из бутылки и приспечь распространение этой информации невозможно. И все местные короли, инквизиция и прочие прелести XVII века воспрянут духом. Мы, когда пришли сюда 2 года назад, заставили всех нас уважать. Вы же подставили это уважение под сомнение, поэтому чтобы его вернуть, мы не остановимся ни перед чем. Вы хотите выжить в этом мире, лейтенант? Запомните, мы здесь чужие. Мы, я имею в виду и нас, и вас. Все вокруг только и ждут, когда мы перегрызёмся в борьбе за власть и вцепимся в глотку друг к другу. Игер Келлер дал им такую надежду. Когда лейтенанту Вели в кабинет вошли через другую дверь Карпов и Матильда, причём Карпов имел вид кота, увидевшего миску со сметаной, брошенную без присмотра. Ну выдаёте, мой Каудильё, так красиво немца развести. Почему развести? Разве я хоть в чём-нибудь соврал? Ну почти. Вот именно почти. В любой момент у контрпупет немцев мы не можем. И слава богу, что они этого не знают. Матильда, что скажешь? Как он тебе? Обычный моряк торгового флота, которого мобилизовали на войну и который ему по большому счёту совершенно не нужна. Но ни из кадровых офицеров не имеется сломных амбиций и вполне согласен идти на компромиссы, так как сейчас окончательно понял их дело проиграно, поэтому импровизировать что-то своё за нашей спиной не будет. Другой вопрос, как отреагирует на это Келлер. Насколько удалось выяснить о Келлере из исторических документов? Это товарищ четвёртый будет репыхаться до последнего. Так просто он сдаваться не станет. На самоубийственный подрыв погребов вряд ли пойдёт. Но вот утопить крейсеры попытаться ударить вполне Именно поэтому хочешь побольше засланн казачков вместе с этим лейтенантом отправить. Да. За сегодня надо отобрать группу адекватных подсефистов в кавычках среди матросов, провести с ними беседу, показать Форт-Росс и отправить вместе с лейтенантом. Пока лейтенант будет келлера и офицеров их мурять, матросы среди своих camarades разъестительную работу проведут. Нам надо расколоть немцев на группы. Так как в их единогласное желание капитулировать я не верю, как и в единогласное желание отдать свои жизни во славу Великой Германии, которой ещё нет, тоже не верю. А вот в то, что большая часть немецких матросов устроит Потёмкинский бунт, к которому примкнут некоторые офицеры, вполне верю. Причём настоящий бунт с мордобоем и стрельбой. Думаю, там уже многие имеют личные счёты к офицерам, но всё держалось исключительно на орднунге и на том, что экипаж Карлсруи ещё не прошёл закалку в боях. Тот отлуп, который немцы получили на Тринидаде боевым опытом, не назовёшь. И нам надо создать благоприятные условия для возникновения бунта. Поэтому с момента прибытия на Кюрасао будем вести себя крайне осторожно, чтобы понапрасну не злить немцев и не давать Келеру лишней козыри в руки. Пусть камрады видят. Мы предлагаем жизнь, хороший хард, шнапс и страстных молодых прелестниц, а Герфре Ригаттен, капитан, величайшую стойкость германского духа и жизнь впроголодь на борту корабля уйти из которого нет никакой возможности, не либо возможность умереть во славу великой Германии, не посрамив чести германского флага. Интересно, как долго немцы его будут слушать. По прибытию также проведём беседу и с губернатором Кюрасао, чтобы заручиться гарантией его правильного поведения. Сразу дадим понять, что он поставил не на ту лошадь, но мы не будем раздувать из этого проблему. Ведь всякий может ошибиться и должен иметь возможность постараться исправить ошибку. А мы люди незлопамятные, и мы всего лишь злые, но у нас хорошая память. Ну, Петрович, а говорит, что политика у тебя в роду не было. Так что, собираемся в гости? Собираемся в зверинец на подходе, уже прошёл пролив бока с дельсерпиента, а ты за ещё раньше вернулся. Песенца Аврора недавно на связь выходили, скоро должны быть у Кюрасао, обложим немцев, как медведя в берлоге, никуда не денется. Какие силы безболезненно можно выделить для десанта? Два батальона морской пехоты, батарею полевых 120-мм орудий, два взвода фронтовой разведки. Мог бы ещё, но больше на наших паровых кораблях просто не поместится. И так будут на головах друг у друга сидеть, а задействовать парусники очень не хочется. к кавалерию не хочешь посылать? Перевозить её очень проблемно. И так слышить мне для четырёх пушек на маемся. Давай ещё один батальон морпехов на ТЗ. Ничего по месту в лесу привыкли выживать, а уж на переходе тем более с комфортом устроиться. И вот ещё что. Подготовь для высадки нашу последнюю панцерную кавалерию. Кого? Связную БМП. Петрович, ты серьёзно? Да, в грузе мы её оставим на Тринидаде, чтобы не рисковать. Замен возьмём одну из тех, что немцев гоняли, и надо сделать это как можно незаметнее, чтобы поменьше внимания на нашу связную БМП обращали. А так на берегу, как было две машины, так и осталось. Пусть все знают, что самобеглое боевые повозки на месте и в случае чего устроят вместе с морпехами маски-шоу всем, кто полезет. А вот на Кюрасао нам надо будет сразу же обеспечить подавляющий перевес в силах. Чтобы в голову горячих голландских парней не закралась мысль о возможности поставить на место взорвавшихся тринидадских опук, а зобина, если за их спинами маячит Карлсруе, возможности которого они сильно переоценивают, даже если бы он был совершенно исправен. То есть это не для немцев, а для наших голландских друзей, для них родимых, а то начали от рук отбиваться. Забыли, кто в доме хозяин, понимаешь? Погода улучшилась, ветер стих, но небо по-прежнему было затянуто облаками, что было на руку небольшой группе кораблей, приближающейся к Кюрасау с востока. Если бы кто подошёл достаточно близко, то был бы немало удивлён. Впереди шли два фрегата и флейт без бизань-мачты по характерным силуэтам, которых можно было узнать ягуар, кугар и волк. Эти корабли уже побывали в различных местах Карибского моря, и их видели многие. Тем более сейчас они шли без парусов, легко выдерживая десятиузловый ход. А вот следом за ними. Следом за ними шла огромная неясная тень, совершенно не похожая на корабль, вернее, на корабль, какими их тут привыкли видеть. То, что ТЗЭ, простоявший до этого почти 2 года в заливе Пария, наконец-то решится его покинуть, знали очень немногие, и эта информация ещё не успела распространиться. Леонид внимательно всматривался в экран радаром. Здесь же в рубке ТЗ сейчас собрался весь главный морской штаб флота Русской Америки. Бывший старпом, а ныне капитан ТЗ Иванов и старший механик Панмарёв. Морские дьяволы отсутствовали, поэтому принимали участие в совете заочно, поддерживая связь по радио. Морскую пехоту представлял Ковальчук, командующий десантом, как и в прошлой Ямайской операции. На радаре уже был чётко виден берег Курасао и крупная неподвижная цель на рейде Вильямстада. Карс роя никуда не ушёл, и скорее всего немцы пребывали в полном неведении относительно разворачивающихся событий. Во всяком случае, Беркут с наступлением ночи, покинувший своё убежище в заливе Каракас и наблюдавший за крейсером, ничего подозрительного не заметил. Сняться с якоря и дать ход немцы не пытались. Разведгруппа Тунгуса, ведущая наблюдение с берега с гораздо более близкого расстояния, ещё днём доложила, что на палубе ведутся какие-то работы с орудиями, причём с боков их бортов. Похоже, немцы хотят демонтировать часть безнадёжно повреждённых пушек правого борта и установить на их место такое же количество исправных с левого борта, чтобы равномерно распределить артиллерию. Одновременно с этим на палубе во многих местах возвели брустверы из мешков, создав укрытие для стрелков. Что не говорит немцы настроены серьёзно идти на поводу обстоятельств не намеренно. Скорее всего, вновь приобретённым союзником в лице голланцев они до конца не доверяют и готовятся к возможным пакостям с их стороны. И в общем-то правильно делают. Здесь никому нельзя доверять. Повторная вылазка в город Тунгусу и Чингачкука снова перевоплотившихся в Курта и Питера ничего принципиально нового не добавила. Келлер навестил губернатор, но беседы шла за закрытыми дверями. С ним прибыло всего лишь четверо офицеров. Никого из остальных членов экипажа на берег пока не пустили, что уже начало вызывать недовольство. Единственный плюс доставили свежую провизию с берега. Раздражённые матросы, оставленные сторожить катер в порту, не скрывая, выложили эти новости Геру Шумахеру и его другу, снова устроевших мини-банкет на причале, воспользовавшись отсутствием начальства. Прошлая попойка сошла с рук, так как к моменту прибытия командира и офицеров порт все успели прийти в себя. А некоторые газовых выхлоп начальство либо не заметило, так как от самих фанило, либо сделало вид, что не заметило, хорошо осознавая, что излишнее закручивание гаек может привести к бунту в создавшейся ситуации. Почему бы опять не повторить? Дабы оправдать свой интерес, подбросили немецким матросам информацию к размышлению для передачи начальству. Пусть не верят особо губернатору, постарается ободрать коклипку. Есть люди, готовые сотрудничать честной и кобоюдной выгоде. Поэтому пусть герр капитан рассмотрит также и альтернативный вариант. И если надумают встретиться, то негацант Курт Шумакер из Гамбурга со своим компаньоном всегда к его услугам. Яночар со своей группой днём тоже провёл разведку, выйдя на подводных скутерах из залива Каракас, подводные диверсанты кем не обнаруженные добрались до места якорной стоянки Карлсруэ и произвели очередной осмотр места диверсии. В воде хорошо были слышны звуки ремонтных работ. Правда, за прошедшие дни никаких успехов немцы пока не добились. Повернуть руль хотя бы на небольшой угол им так и не удалось, но надежды на Карлсруэ не теряли и пытались что-то сделать. Впрочем, никакого значения это уже не имело. ТЗ и со зверинцем были неподалёку и ждали только ночи, чтобы незамеченными подойти к берегу и высадить десант. С севера к Кюразау подходили писяцы Аврора Дальцы роя обложили со всех сторон, как медведя в берлоге. Если днём он имел реальные шансы отбить нападение, если бы доковылял к месту высадки десанта, то ночью его боевые возможности резко снижались. Этим и решили воспользоваться. Внимательно изучив картинку на экране радара, Леонид нарушил молчание. Немцы стоят где стояли. Разведка доложила, что всё тихо, значит, колбасники успокоились и не ждут неприятностей от нас. Но ведь когда узнают о высадке, могут сняться с якоря и попытаться нас погонять. Попытаться могут, погоняют нет. С заклиненным рулём в положении полборта лево они будут выписывать пируэты на воде, пытаясь управлять за машинами имея низкую скорость. Мы легко сможем держать дистанцию, но на всякий случай показываться на глаза немцам не будем, так как в этом нет необходимости. Вызодим десант и укроимся за островом. А Беркут пусть издалека наблюдает и на нервы колбасникам действует. Пусть знают, что каждый их шаг нам известен. Может, скорее созриют. Согласно последней информации от разведгруппы, никаких сил у голландцев в районе высадки нет. Охрана города со стороны суши тоже практически отсутствует. Пара небольших сторожевых постов не в счёт. Может, как вызодимся, сразу на город рванём? Да и войдём с утра пораньше, когда нас там никто не ждёт. Как говорится, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Если бы нам надо было захватить Вилемстадт, наплевав на возможные осложнения в наших отношениях с голландцами, то да, город надо брать, причём в расплох. Но у нас сейчас другая задача, поэтому будем действовать максимально политкорректно. Один батальон морпехов вместе с артиллерией и БМП останавливаются на подступах к городу, занимают господствующие высоты, окопываются, но в город не союзца. Два других батальона по окраинам проходят к порту и занимают его, устранив любую возможность выхода в море и отрезав порт от центральной части Вилемстада. Таким образом мы будем угрожать голландцам перекрёстным огнём, не ограничивая возможность манёвра БМП и создав наиболее благоприятные условия стрельбы для нашей артиллерии с господствующих высот. сделать всё как можно тише и быстрее. А после этого постараемся убедить голландцев, что данные мероприятия преследуют исключительно миротворческие цели и направлены на спасение Кюрасао от злокозненных немцев, которые втёрлись к ним в доверие и сбили с пути истинного. Поэтому просим выдать нам всех колбасников вместе с их кораблём, после чего мы сразу же уйдём, нисколько не претендуя на голландскую территорию. Может и дойдёт Надо устраивать уличные бои даже при большом перевесе в силах, очень не хочется. А если не дойдёт и они полбо откроют. Ведь основные силы у голландцев находятся в форте на берегу пролива и пушки там есть. Могут не устоять перед искушением, понадеевшись на помощь новообретённых союзников. Если полбо откроют, разбить им из слонобоев все пушки. А для мушкетов дистанция всё же велика. Найдутся дурные из мушкетов пострелять. Ради бога, пусть на них наши снайперы потренируются. Если голландцы поймут намёк, то будут сидеть за стенами форта не отвечивать. Если же в них взыграет боевой дух и они решатся на вылазку, понадеевшись на помощь немцев, то огонь из всех видов орудий на поражение. Вылазку отбить, но отступающих не преследовать и в форт не лезть. Городских обывателей не обижать, но только те, кто хорошо себя ведёт. Если же кто взял в руки ствол или клинок, считать таких оказавши вооружённое сопротивление милиции и нециремонится. С губернатором после этого будем разговаривать совсем по-другому. Представим его действия как недружественную акцию частного лица против нас. через голландцев на Табага передадим дипломатическую ноту, что дескать против самой Голландии мы ничего не умеем, ищаем виновным в произошедшем инциденте исключительно губернатора Кюрасао, снюхавшегося с нашими врагами, даже извинимся за ученённый беспорядок и даже нанесённый ущерб возместим потом когда-нибудь, может быть. Угадаете с одного раза, как на это отреагируют голландцы, особенно в ожидании очередной войны с Англией, которая скоро начнётся. Когда до места высадки осталось 5 миль, в небо взмыл крокодил, авиаразведка лишней не будет. Аппаратура управления беспилотником сейчас располагалась на ТЗЭ, поэтому Леонид и командир десанта могли наблюдать за обстановкой лично в режиме реального времени. Маленький вертолет быстро преодолел расстояние до берега, погружил над местом высадки и медленно пошел дальше, осматривая местность с помощью Аргуса, установленного на внешней подвеске. Бумп у него сейчас не было, так как планировалась исключительно разведка. Темнота для Аргуса не была помехой, и он прекрасно отображал всё, что находилось внизу в инфракрасном диапазоне. Данные авиаразведки подтвердили информацию, переданную разведгруппой. Никого на побережье нет. Путь на Вильемстат свободен. Карлсруэ стоит где стоял, никаких работ на нём ночью не ведётся, но часовые в разных местах палубы выставлены. Охрана на крыльях мостика тоже бдит. Часть экипажа спит прямо возле орудий и в импровизированных укрытиях из мешков, то ли с песком, то ли с углём. Полёт крокодила немца не заметили, так как слишком близко он не приближался. В порту тоже не было заметно никакого движения. Уильямс стат мирно спал, ничего не подозревая. Ягуар Кугуары Волка осторожно подошли к берегу, получая команды стэзеон, который контролировал их положение радаром и корректировал курс. Благодаря этому корабли встали на якорь в заранее выбранных местах. Разведгруппа Тунгуса вышла на связь и доложила, что вокруг всё спокойно. Условия для высадки получились идеальными. Ветер стих, волнение с подветренной стороны острова полностью улеглось, и тёмная полоска берега плохо просматривалась в условиях сплошной облачности. Точно так же невозможно было заметить и подошедшие к берегу 3 корабля, ни один из которых старались всеми силами не допустить выброса искры пламени из дымовых труб. Стоявший же на внешнем рейде Карлсруэ был виден прекрасно в прибоячное уединение, но никакого беспокойства не проявлял. В стане лежал в дрейфе Беркут, наблюдающий за крейсером, но тоже ничего подозрительного не замечал. Само место высадки на берегу разведчики сразу же обозначили инфракрасными фонарями, поэтому заблудиться шлюпком с десантом было просто невозможно. Последний якорь встал ТСЭ, хоть и несколько дальше от берега. Убедившись, что по-прежнему всё спокойно и опасности нет, Леонид дал команду начать высадку. Всё сразу пришло в движение. Спускали на воду шлюпки, доставляя десант на берег. В больших баркасах, которые вели за собой на буксире, переправляли орудия и лошадей. Грант ТЗ подхватил БМП, и осторожно опустил её на воду. На всякий случай рядом дежурила моторная шлюпка, но её помощь не понадобилась. Боевые машины 2 отдали стропы и тут же фыркнуло дизелем и уверенно направилась к берегу, вскоре выбровшись на него и исчезнув в прибрежных зарослях. За всем этим с огромным интересом наблюдали лейтенант Ейнринг и шестеро немецких матросов. Убедившись, что нужный психологический эффект достигнут, Леонид обратился к пленным с напутственной речью. Вы всё видели, поэтому расскажите своим товарищам, с чем им придётся столкнуться, если они вздумают продолжать войну до победного конца. И если ваш командир захочет погибнуть, то не думаю, что этого захотят все остальные. Желаю удачи. Когда шлюпки завершили последний рейс к берегу, и вернулись обратно, и с кадрам начало сниматься с якоря. Первыми покинули район высадки ягуар, кугар и волк, уйдя вдоль берега на юг. ТЗЭ выбрал якорь, но какое-то время оставался на месте во избежании того, что что-то пойдёт не так. Все внимательно всматривались в темноту, переводя взгляд с берега на Карлсруэ и обратно. Артиллерия ТЗЭ была готова к бою, но вокруг по-прежнему стояла тишина. Высадка многочисленного десанта буквально под носом у противника прошла незамеченной. В вооружение ТЗЭ к этому времени заметно усилилось и приблизилось к вооружению немецких рейдеров времён Второй мировой войны. К довоенным старым английским 4-дюймовкам, полученным в Нигерии ещё в 21 веке и установленным на баке, добавились восемь новых морских 120-миллиметровых орудий собственного производства, которые были разработаны Меркелем для крейсеров Варяг и Осколь. Но поскольку варягу они уже не понадобятся, восемь орудий спешно установили на ТЗ. Разумеется, с ручной подачи снарядов, стрельбой дымным порохом и прочими прелестями, которые вылезают из всех углов при попытке превратить обычное гражданское судно в подобие военного корабля. Но у других и такого нет. Скоттлсруя, конечно, в артиллерийскую дуэль всё равно вступать нельзя, так как его орудие на бездымном порохе обладает существенно большей дальнобойностью, но вот местные деревянные армады можно гонять совершенно спокойно и в любом количестве, ничуть не озабочиваясь расходом боезапаса, производство которого уже поставлено на поток. Точно так же можно и на берегу провести принуждение к миру тех, кто этого не хочет. правда только в пределах дальности полёта снарядов. В данном случае Вилемстадт на Кюрасао, можно сказать, настоящая классика жанра. Если бы не Карлсруе, TZ мог бы совершенно безнаказанно обстреливать береговые укрепления своими нарезными 120-миллиметровыми орудиями, стреляющими начинёнными пироксилином снарядами гораздо точнее, дальше, чем дульнозарядные пушки чугунными ядрами, но Карлсруи никуда не делся. Аграмить береговые укрепления голланцев в данный момент политически невыгодно. Можно обойтись менее громкими и затратными, но не менее эффективными способами. Голланцам надо лишь доходчиво объяснить, что, связавшись с немцами и решив выступить против тринидатцев, они рискуют потерять самое дорогое, что у них есть прибыли. Когда ягуар, кугар и волк скрылись за мысом Тзе и тоже дал ход на провлайский южное окончание Кюрасао, больше тут пока делать нечего. Беркут останется караулить крейсер, выдерживая безопасную дистанцию, а остальные силы флота подождут в другом месте. Свою задачу они выполнили. Теперь дело за сухопутными войсками. В конце концов надо дать понять всем, что на суше с Тринидадцами тоже не стоит связываться. Две предыдущие крупные стычки разгром экспедиции Роберта Сирла на Табага и разгром немецкого десанта на Тринидаде проходили на подконтрольной им территории, а дома, как говорится, и стены помогают. На Ямайке всё же основную массу десанта составляла испанская пехота. Самостоятельную боевую операцию на чужой территории с высадкой больших сил Тринидадцы проводят впервые. Поэтому пусть в Лондоне, Париже, Мадриде и в прочих цивилизованных местах знают, что удалённость этих мест от Тринидада не является гарантией безопасности. Вильямстад спал. Здесь ещё не привыкли к таким способам ведения войны. Идущие впереди разведгруппы тихо убирали немногочисленные сторожевые посты, причём обходясь с ними наиболее корректно, по возможности, конечно. Во всяком случае, все остались живы и невредимы. Синяки не в счёт. Места связанных часовых Тот же занимали морские пехотинцы из подошедшего десанта, и наступающие батальоны быстро продвигались дальше. Поскольку в центральную часть города десант не входил, обошёл городские кварталы по берегу бухты, всё удалось сделать тихо и незаметно. В порту тоже всё прошло на удивление тихо. Вахтины на кораблях, швартованных к причалу, сначала даже не обратили внимания на происходящее на берегу. А когда обратили, было уже поздно. На палубе мгновенно оказались вооружённые до зубов люди в странной одежде, которые потребовали соблюдать спокойствие и не пытаться покинуть борт до особого распоряжения. Поначалу экипажи всполошились, но поскольку незваные визитёры не стали заниматься грабежом, что было вполне ожидаемо, а вели себя довольно вежливо, шума удалось избежать. Именно поэтому на кораблях, стоящих на якоре в внутреннем рейде, до утра так ничего и не заметили. Как ничего не заметили и в форте, расположенном на берегу пролива, ведущего в бухту. На утро перед жителями и гостями Вильямстада предстало удивительное зрелище. Весь спорт был занят солдатами в необычной зелёно-пятнистой одежде и таких же зелёно-пятнистых металлических шлемах. В наиболее удобных местах были наскоро сооружены укрытия из мешков с песком, позволяющие держать круговую оборону. Знающие люди быстро определили, что это тринидадцы. Откуда они здесь взялись? Тринидадцы ночью захватили город в полной тишине и так, что этого даже никто не заметил, причём эти странные захватчики даже не пытались заняться грабежом, ни всем тем, что обычно входит в понятие взятие города, а соблюдали железную дисциплину. Довольно быстро прибыла городская делегация, тогда-то всё и прояснилось. Не о каком захвате острова речь идёт. Главе делегации вручили письмо для губернатора, а на словах сообщили примерно следующее: К вам пришли наши враги, напавшие на нас, и мы пришли следом за ними, чтобы уничтожить. Все, кто окажет помощь нашим врагам, также становится нашими врагами, поэтому, господа, лучше не мешайте. Мы сделаем свою работу и уйдём. На Кюрасао мы не покушаемся. Захватив также все лодки в порту, обошли внутренний рейд и предупредили все находящиеся там корабли соблюдать спокойствие и не пытаться покинуть порт. Это временная мера, и она долго не продлится. Спорта на берегу пролива внимательно наблюдали за происходящим, но пока не вмешивались. Очевидно, комендант не решил задать приказ фактически стрелять по своим, так как ситуация была для него совершенно непонятной. Он тоже пребывал в плену сложившихся стереотипов: взять город без единого выстрела и не разграбить. Такое было недоступно пониманию цивилизованного европейца. И чтобы выяснить, что к чему, решил выслать парламентёров. Поэтому четыре всадника, выхвывшие из открытых ворот форта и направившиеся по берегу бухты к порту, расправив большой белый флаг, никакого удивления не вызвали. Ковальчук, внимательно наблюдавший за происходящим, дал команду не стрелять и пропустить гостей. Если удастся обойтись без кровопролития, тут нельзя упускать такой возможности. Ждать пришлось недолго, и вскоре возглавлявший группу парламентарёв молодой офицер предстал перед Ковальчуком и командирами батальонов, вежливо поздоровавшись на испанском. Доброе утро, сеньоры. Я лейтенант Рульс, помощник коменданта гарнизона. Могу я поговорить с вашим командиром? Доброе утро, господин лейтенант. Я, полковник Ковальчук, командир десанта. Что вас интересует? Как прикажете понимать происходящее, господин полковник? Насколько я понял, это войска Тринидада? Разве Тринидад начал войну с Объединёнными провинциями и захватил Виллемстад? Ну что вы, вовсе нет. Это морская пехота Тринидада, но у нас и в мыслях не было начать войну с нашими добрыми союзниками и торговыми партнёрами. Просто сейчас здесь находятся наши злейшие враги, которые уже дважды напали на нас. Первый раз ещё в нашем мире, а второй раз уже в этом. Вы говорите о железном корабле, который стоит на внешнем рейде? Да, о нём. Господу было угодно сделать так, чтобы мы оказались здесь не одновременно, а с перерывом почти в 2 года. Очевидно, чтобы страсти потухли, и былая вражда не туманила нам всем разум. Но они пришли на Тринидаде, открыли огонь по нашему городу, высадив десант, хотя перед этим мы предложили им заключить мир. ветогисант мы уничтожили, а Гарабали получил достойный отпор и сбежал, как оказалось, сбежал не очень далеко, на Кюрасао. Не знаю, какие сказки они вам рассказали и что наобещали, но мы пришли покончить с этим. Поэтому прошу вас передать коменданту следующее. Мы не собираемся захватывать Кюрасао и воевать с Соединёнными провинциями. Мы пришли уничтожить ташки врагов, и мы это обязательно сделаем, причём неважно, нравится ли это кому-то или нет. Потому и дёмы не будем больше нарушать покой жителей Вилемстада. Единственное наше требование не вмешивайтесь и просим не препятствовать прохождению кораблей и лодок через пролив в бухту и обратно в море. Со своей стороны могу пообещать, что никто из жителей города не пострадает. Нам нужны только наши враги и их корабль. Хмм. Хорошо, господин полковник, я всё понял и в точности передам ваши слова коменданту. Когда парламентарии удалились, Ковальчук вызолтызе и обрисовал ситуацию в целом благоприятную. Захват порта прошёл тихо и успешно, а оказывать сопротивление голландцы вроде бы не собираются. Наступал следующий этап операции, и вот тут наметились некоторые сложности, которые не понравились командиру десанта. Катер с немцами в порту не нашли. Обычно до утра стоял, потом уходил, а ближе к вечеру снова в порт приходил. А вчера пришёл, несколько часов простоял, а потом ушёл и больше не возвращался. Но гей партовские это подтвердили. Ренова. Ладно, организуйте доставку пленных на крейсер какой-нибудь местной посудиной. Там лодок хватает, а за серебряные испанские пенсы желающих будет предостаточно. Главное, не жмитесь. Сделаем разведку в город посылать. Обязательно не нравится мне этот внезапный уход Катерины на ночлеги. Что-то тут не то. Вопрос доставки семерых немецких моряков на борт Карлсруэ решился на удивление быстро. Никакой опасности в этом сдешние лодочники не усматривали, и цены уж очень сильно не задирали. Перед посадкой в лодку Ковальчук вручил лейтенанту Йенринго переносную КВ-радиостанцию с зарядным устройством. Как с ней обращаться, офицера научили заранее, но Ковальчук всё же предупредил: "Не пытайтесь её вскрыть, лейтенант. Сломать можете, а вот создать даже что-то отдалённо похожее нет". Для этого нужны новые отрасли промышленности, которых ещё не было в 1914 году. И соблюдайте параметры сети для зарядки. Если всё сделаете как надо, то радиостанция будет работать долго и надёжно. Правда, дальность небольшая, но для переговоров с нами хватит. Да, господин полковник. Ну что делать, если наш командир не захочет с вами разговаривать? Скажите, что с момента вашего прибытия на борт Калсуэ им удаются сутки на принятие решения. В течение этого времени мы воздержимся от каких-либо действий, направленных против вас. Если же он проигнорирует наши предложения, то мы сочтём это отказом. В случае попытки сняться с якоря до окончания заявленного срока то же самое. И постарайтесь объяснить господину Келлеру главное: Да, нам бы хотелось получить Карлсруэ в целом виде, но они настолько сильны, чтобы рисковать допустить возникновение второй силы в этом мире, стоящей гораздо ближе к нам по уровню развития, чем прочие борегены и настроенные агрессивно в отношении нас, поэтому если не договоримся, то мы пойдём на любые меры, чтобы не дать уйти Карлсруэ, вплоть до его уничтожения. Кому повезёт, останется жив, кому не повезёт, значит, судьба у них такая. Тем более вы и сами знаете, что в вашей истории крейсеру оставалось жить недолго. Причём я не дам гарантии, что он и здесь не взлетит на воздух. Проверьте состояние носовых погребов, где-то там произошёл взрыв. Когда лодка со освобождёнными пленными отошла от причала, все замерли в ожидании. Неизвестно, как отреагируют немцы. Пройдя без препятствий мимо форта, небольшая парусная суđёнушка вышла из пролива и направилась к одиноко стоящему Карлсруэ. Скринтеры тоже внимательно наблюдали за происходящим, но вели себя спокойно. Очевидно, пленных опознали ещё на подходе, так как на палубе началось заметное оживление и многие махали руками. Убедившись, что все бывшие пленные благополучно добрались до места, Ковальчук переключился на сухопутные дела. Хоть противнику и дали на размышление сутки, пообещав не трогать в течение этого времени, но расслабляться всё равно нельзя, ибо неизвестно, что противник придумает, попытавшись вырваться из этой ловушки. День прошёл тихо. Голландцы быстро поняли, что страшные тринидатцы пришли сюда не для того, чтобы пограбить, а совсем с другими целями. Губернатор прислал через своего человека письмо, в котором не высказывал никаких претензий по поводу инцидента и клятвенно заверял о своём нейтралитете. Кто же знал, что эти чёртовы немцы устроили такой натринедат. А ссориться с тринедадом ради каких-то немцев никто на Кюрасао не хочет. Население осмелело, и поскольку линия фронта проходила фактически через город, многие подходили к постам морских пехотинцев и пытались завязать торговлю. Хоть успеха это и не имело, но простые обыватели поняли, что бояться взятия города не стоит. А если так, то в чём проблема? Пусть начальство в лице губернатора разбирается, а жители Вилемстада вернулись к своим обычным делам. Разведка, побывавшая вечером в городе, тоже ничего толком не узнала. Все на берегу обсуждали последние новости и гадали, чем же это закончится. Воевать голландцы ради немцев совершенно не собирались. Об этом стало окончательно известно, когда Чингач-Кук и Тунгус снова посетили Даалдер. Возбуждённая публика, занятая обсуждением сегодняшних событий, никакого внимания на новичков не обратила, и они и с успехом совместили приятное с полезным, и только удивлялись стихийно вспыхнувшему татилизатору. Кто же победит? Старые пришельцы или новые? Многие из присутствующих склонялись к победе старых, но также хватало и тех, кто рисковал ставить на новых, приводя довольно веские аргументы. А вот в том, что две группы пришельцев не уживутся никто не сомневался. В итоге обстановка напоминала древний римский Колизей, когда почтенная публика находится в предвкушении начала боя гладиаторов. Когда противники примерно равны по силам и невозможно заранее определить явного победителя, зрелище становится ещё более интересным. Солнце скрылось за горизонтом, и темнота окутала всё вокруг. В Илимстад зажёг огни, жизнь богатого колониального города шла своим чередом, но побережье было скрыто в мгле. Выставленные пасты внимательно наблюдали за противником, который в течение дня никак не отреагировал на произошедшее. Радиостанции десанта и всех кораблей Тринидадского флота всё время дежурили на приёме, но Карлсруэ молчал. Не ответил он и тогда, когда попытались с ним связаться, сделав вызов по-немецки на дежурном канале. Якорные огни и палубное освещение с наступлением ночи крейсер зажигать не стал, и если бы не приборы ночного видения, то его вполне можно было бы потерять в темноте. Нескот часов ничего не происходило. Но вот ближе к полуночи пришёл доклад от поста на побережье. Корабль противника снялся с якоря, пытается уйти в море.